Глава 3. Был накрытый стол, был пир, дюжина музыкантов стучала в бубны и дудела в трубы, а накрашенные девки плясали очень усердно. Однако Придон не поднимал на них глаз, только ел, пил, мечтая, чтобы день закончился как можно быстрее. После разговора с неведомым богом ему отвели другую комнату, настоящие покои. огромно, роскошно, с великанским ложем и множеством мебели. Черева ныкнул, что за особые заслуги, мол, нужные ножными это подвиг, но жреццов сразил его разговор с неведомым богом. Теперь даже барвник его чтит и побаивается. Придон равнодушно оглядел покои. Сёт лен и прах, а поселили здесь лишь потому, что в единственном окне прутья толщиной не со стрелу, а с древка дротика. и непростое железо окованное не гуляет сегодня ночью по городу если таня приедет завтра то надо поскорее лечь спать чтобы это завтра наступило поскорее он начал раздеваться в дверь постучали залоги все мешают наступлению этого завтра отодвинул засов слуга поглядыва смерил взглядом его могучую фигуру проговорил запинаясь моя госпожа благородный тельша напоминает, что не стоит вам на ночь брать рабынь. Придон спросил тупо: "Почему?" Она велела передать, что никто из них не сумеет согреть вам ложе так, как сделает она, и что ложе вообще воспламенится от того, что она умеет и покажет вам. Придон с тоской обвёл взглядом комнату. Снова удирать по стене и скитаться по ночному городу, рискуя получить нож в спину. Вдруг в голову пришла мысль: «А что, если вообразить себя на минутку Аснардом?» «Как бы поступил тот?» «Это бы хорошо», — ответил он медленно, стараясь, чтобы в голосе прозвучало сожаление. «Но вот-вот придет благородная Пельша!» Она тоже просила не брать рабы, не велела передать, что покажет такое, что не снилось даже Тельша. «Так что скажи, что мне жаль, но Тельша не успела». Слуга скривился. «Видимо, пока госпожа забавлялась бы здесь», «Слуги тоже нашли бы себе дело». Придон захлопнул дверь перед его носом. Прислушался. Слышны удаляющиеся шаги. На цыпочках вернулся к ложу. Поднял и перенес в самую дальнюю комнату. Ибо если вдруг захрапит, пусть никто не узнает, что он спит один. «Да», — мелькнула мысль, — «Аснарда бы сюда». Он рухнул в роскошнейшую постель и поспешно закрыл глаза. «Да». Чем быстрее придёт сон, тем скорее увидит и Таню, и в ночных грёзах, и утром, утром, утром. И всё-таки сон не шёл долго. Сердце слишком колотится, роскошное ложе слишком роскошно, устроиться ну никак. Мешают то собственные ноги, то уши, то локти. Аснарт бы попользовался всеми, снова мелькнула мысль. Это нисколько не мешает старому чёрту любить свою жену нежно и верно. А вот он просто не может. У него не получится. В мозгу все время стучит, что обкрадет себя. Отщепнет крупинку от своей золотой горы души, что принадлежит Итании. А он хочет, чтобы Итания получила все. Все. Даже не он хочет, а в нем хочет нечто великое и властное. Вся его душа так велит. Сердце не принимает другого пути. Он обречен, он заколдован. Над ним уже смеются. Но пусть это наваждение останется в нём навсегда. Он вздрогнул, рука метнулась к рукояти топора. Лунный свет падал из окна найской с широким лучом, и из тьмы медленно выступила человеческая фигура. Лунный луч вычленил из темноты только ноги, а верхняя часть осталась в сумраке. Глаза быстро привыкли, Придон различил, что незнакомец высок, широк как в плечах, так и в поясе, и, судя по складкам одежды, под нею тяжелые доспехи. Фигура и качнулась, двинулась в сторону ложа. Придон вскочил и ухватил топор обеими руками. «Успокойся, герой», — донеслось от незнакомца. Страх пополз по спине Придона, голос замогильный, в нем ничего человеческого. «Артания была моим врагом очень давно, но сейчас я пришел к тебе за помощью». Придон напряг все мышцы. Не показывает же врагу, что всего трясет. Ответил сквозь зубы. «Я бью врагов Артании везде, где вижу». «Смелые слова», — одобрил незнакомец. Он сделал еще шаг. Лунный свет упал на его лицо. Придон, уже начавший заносить топор для удара, похолодел, а рукоять едва не выскользнула из слабеющих пальцев. Лицо незнакомца было человеческое. но сквозь него смутно просвечивали камни на противоположной стене. Ты отважен, герой, потому я прошу у тебя помощи. Придон пробормотал заклятие, отгоняющее злых духов. Призрак покачал головой. Не поможет. У нас разные боги. Когда-то были одни, но теперь те заклятия забыты. Что ты хочешь? – прошептал Придон. Ты в полночь явишься в усыпальницу куявских царев. Придон ахнул. Я? «Ты, герой!» «Зачем?» «Тебе сообщат там, я лишь один из посланцев своего повелителя!» Придон спросил невольно. «А кто твой повелитель?» «Его имя, известное в Артании», — ответил призрак уклончиво. «Так что передать моему повелителю?» Придон лихорадочно раздумывал. «Конечно, надо отказаться, но какой Артанин откажется из страха, что сочтут трусом?» «Да еще сам о себе подумает, что устрашился куявского мертвяка?» Если отыщу дорогу, ответил он сердито. И что? придон заколебался, но перед куявом, хоть и призраком, не гоже выказывать страх, бросил небрежно. Если не просплю полночь. Не задолго до полуночи он неслышно встал, на цыпочках подкрался к двери. А так на со двора долетает слабый непонятный скрип, едва слышные голоса. Но в коридоре тихо. Он как можно тише отодвинул засов, толкнул дверь. Не поддалась. Он надавил плечом. Толстая массивная доска нагрелась под его горячим плечом, но даже не скрипнула. Так же тихо, рассерженный и встревоженный, он задвинул засов обратно в петли. Его заперли. Заперли надёжно. С той стороны двери в единственное окошко всё ещё падает лунный свет, только сместился на другой конец комнаты. Между толстыми металлическими прутьями из закалённой стали разве что просунешь руку. Да и то, если это рука худосочного куява, а не настоящего артамина. Но призрак сказал, что он выберется. Конечно, тут и призраки пришибленные. Откуда им быть другими, если сами куявы мало отличаются от коров, которых пасут. Но вдруг призраку что-то известно. Прутье приятно обожгли горячие пальцы холодом. Толстые, каждый втрое толще большого пальца руки. К тому же слишком короткие, не согнуть. Всё же напрякся. нагнуло за всех сил, задержал дыхание, вложил последние капли, что ещё оставались. Вдруг скрипнуло. Он не поверил глазам. Это подался камень. Железные штыри начали со скрипом выползать из каменных гнёзд. Нажал ещё, уже вернее распределяя силы. Целый каменный блок выдвинулся, повиск ока зёрком. Во дворе тихо. Слышно, как далеко завыла собака. Внизу прохаживается страж. Если спрыгнет ему на спину сломает как соломинку. Но ведь призрак просил, чтобы об этом, ну, его посещении никто не узнал. Или не просил. Трудно ждать, будто призрак хоть что-то до да попросит. Призрак и есть призрак. Душа ещё раздумывала, а тело лезло дурной головой вперёд. Пальцы хватались за выступы камней. Он повис над тёмной каменной бездной. Выждал Мик, пока жидкое, как кисель облачко наползёт на сияющую луну. На руках начал подтягиваться. Ноги упирались в каждый выступ, пока не уткнулся макушкой во что-то твёрдое. "Дураки", прошептал он обессиленно. "Какие же дураки". Навес крыши выступает почти на длину стрелы и выглядит ветхим, как вся куяве вместе взятая. Наверняка удержат воробья, может быть, не крупную ворону, но крепко плечи Вортанина. Он и зашел потом и проклял все на свете, пока сумел сдвинуться на расстояние вытянутой руки. Там навес прогнил вовсе, зато по бревну можно вскарабкаться на саму крышу. Прошло еще с полчаса, пока сумел спуститься на землю. Потом, часто припадая к земле, начал пробираться в сторону дворцового сада. На той стороне, как уже знал из разговоров, громадная усыпальница правителей Куявии. Только правителей, жён и детей, хоронят на другом кладбище. Половинка луны светила с такой яркостью, словно на небе полыхают три полных, а все звёзды приблизились. Мир залит серебристым светом, но тени стали ещё злее и чернее. Он ненадолго припадал к земле и замирал в каждой тени по дороге. Дорожка вела между деревьями в темноту. Он нырял туда почти с облегчением, искололся и поцарапался. Зато никто не видит. Наконец на звёздном небе начала вырисовываться тёмная громада из массивных чёрных плит. Здесь лунный свет терял силу. Блеск даже не отражался от чёрного камня. Глаза вычленились из тьмы массивную металлическую дверь, выкованную из чёрной бронзы, что втрое прочнее любых сортов железа. Так вот она какая древняя усыпальница куявских царёв. Из земли выдвинулись призрачные стражи. Лунный свет проникал сквозь их доспехи и длинные мечи, но лица настолько строгие и решительные, что по спине пробежал предостерегающий холодок. "Тихо, ребята", прошептал он. "Я не ломлюсь сам. Меня пригласили". Стражи переглянулись. Редкий куяфу удостоивается чести войти под эти своды, но, словно получив неслышный приказ, исчезли. Он взялся за массивную ручку Пальцы ощутили покалывание. Челюсти сжались, но трусить поздно. Он с силой потянул на себя. Огромная, тяжелая, как городские врата, дверь подалась медленно, нехотя. Скользнув вовнутрь, он также осторожно притворил за собой. Огляделся. Сплошная тьма. Потом глаза чуть привыкли. Впереди слабо блеснул рассеянный свет. Ступеньки повели вниз. Он сперва нащупывал вслепую. Потом глаза начали их различать. А вскоре увидел и сам светильник, широкий, медный, с медленно горящим маслом. Запах от светильника шёл мягкий, совсем не гадостный. Придом смотрел со в темноту дальше, хоть глаза выколи. Покалебался, но что храบรму Артанину какие-то куявы да ещё дохлые. Решительно выломал светильник из стены. Да, ступени всё ещё ведут вниз. В темноте хорошо бы загремел голова-хвост. Голова-хвост, но по освещённому идти можно без потери достоинства. Длинный, как рассказ волхвов о сотворении мира, спуск привел еще к одной двери. Старинный, массивный, но хуже того, опечатанный знаками в виде драконов, пастей драконов, пылающих мечей. По коже побежали мурашки. Может быть, это и безобидные знаки, но откуда безобидные в таком зловещем месте? Да и вообще, все тайное — происки злых колдунов, кои исчезнут из мира лишь тогда, когда там проскачут артанские кони. Он сделал шаг. Обнаженной кожи коснулся холод. Теперь, когда в нем иногда звучал голос неведомого бога, душа будто потеряла защитный доспех, чувствовала малейшее прикосновение воздуха. И сейчас он понимал, и даже видел, что дверь защищена так, как не защищен сам дворец Тулея. «Но не от нас, Артан!» — выдавил он сквозь зубы. Губы прошептали заклятие против злых духов, хотя умом понимал, что в Куяве и свои духи, Ем наплевать на артанских колдунов. На руки уже потянулись к двери, а ещё раньше. Азлившись на себя, пнул ногой. Дверь исчезла. Он оказался в большом тёмном зале. Правда, вдоль стены слабо мерцают огоньки светильников, но освещают разве что сами их себя. Такие же медные чаши, на вбитых в каменную стену штырях, а внизу, освещённые этими жёлтыми мёртвыми огоньками, стоят жертвенники. На иных всё ещё тёмные пятна крови. Одни жертвенники простые валуны, другие гладко отёсанные камни с надписями на всех сторонах. Над третьими потрудились мастера, блестят золотом, серебром. У самого основания искусная рука высекла колдовские знаки. Он обошёл всё помещение, встревожился. Наконец заметил ещё одну дверь чёрную, под цвет стены, без всяких украшений. Перед ней слой пыли был толстым, как царское одеяло. Сердце Придона заколотилось, как у пойманного зайца. Сцепил зубы, нажал плечом. Дверь не поддалась. Нажал ещё. Запоров не видно. И тут взгляд упал на небольшой металлический штырь в полу, рядом с дверью. Грубо дёрнул. Ничего не изменилось, но когда снова толкнул дверь, она без скрипа приоткрылась. Из щели пахнуло плесенью. Придон задержал дыхание, приоткрыл ещё, протиснулся во внутрь и тут же с усилием придвинул створку на место. Но когда повернулся, его словно окунули в ледяную воду. Ноги ослабели, и он не решался убрать спину от двери из страха, что сползёт на землю. Помещение оказалось длинным. Дальняя стена теряется в темноте. Светильники горят только с одной стороны, так что другую стену не увидеть, будто её нет. Словно там другой мир, жуткий мир смерти. А сами светильники бросают свет на лица мертвецов. В ортании царёв тоже хоронят в склепах, но там все умершие упокоены в каменных гробах, а здесь он присмотрелся, с шумом выдохнул, то, что он принял за лица, на самом деле каменные изображения умерших, чтобы издали видеть, что где лежит. Но какое нечеловеческое умение так изобразить их куявские хари. Это да не только хари, вон фигура выступает из камня. оставаясь погруженной в него разве что на треть. Пальцем стало больно, он опустил взгляд, костяшки побелели на рукояти топора. Заставил себя перевести дыхание, с трудом разжал пальцы, а потом и вовсе убрал руку. Не зная, куда ее деть, зацепил большим пальцем за пояс, огляделся, стараясь держать лицо надменным, а нижнюю челюсть вперед. С трепещущим сердцем он все-таки заставил себя стронуться с места. Каменные ящики поплыли мимо, запорошённые толстым слоем пыли, в мёртвой паутине с засохшими трупиками пауков. Разные по форме, размерам, то из мрамора, то из чёрного гранита, то вовсе из неведомых пород. Три гроба вовсе из чёрной бронзы, что не поддаётся ржавчине, один гроб словно бы из дерева, но придон не знал такого дерева, чтобы не рассыпалось в этом влажном, сыром воздухе. Чем дальше от двери уходил, Чем меньше пыли на каменных гробах. Но когда оглянулся, сердце остановилось в страхе. Вместо стены с дверью такая же чернота, как и впереди. В обе стороны уходят бесконечные огоньки странных светильников, что горят, не сгорая, и масло в них никогда не кончается. Он стиснул зубы. Есть там выход, есть. Вот сейчас он вернётся и отыщет тут самую дверь, в которую вошёл. Сёрой воздух колыхнулся. Ему показалось, что сами стены сдвинулись, как при землетрясении. Затрепетали огоньки светильников, а затем раздался голос, который Придон сперва не раз слышал, настолько бестелесный, похожий больше на дуновение ветра, на легкий посвист в трубе очага. Придон насторожился, повертел из стороны в сторону. Голос повторился. Придон опустил для уверенности пальцы на рукоять топора, медленно двинулся вдоль ряда гробов дальше, в сторону тьмы, Откуда словно из небытия вываливались новые глыбы, все чёрные, из камня или металла. Артанин прошелестел в воздухе. Артанин. Голос был слаб, но отчётлив. Придон остановился возле каменной глыбы. Лицо выступает могуче, с горбатым носом и выдвинутым надменно подбородком. Полузакрытые глаза смотрят с такой интенсивностью, что по спине снова пробежал холодок и протиснулся под кожу. "Были цари", прошелестел голос, который дружили с Артанией. "Я же всегда выивал, но именно мне выпало тебе сказать: помочь". При дона колотил страх, ноги ослабели. Чтобы как-то скрыть ужас, он сам выпятил нижнюю челюсть и спросил почти враждебно: "Так почему говоришь ты? — Не все, — прошелестел голос, — не все, не многие могут взирать на этот мир. Остальные не покидают мира мертвых, но из взирающих только самые сильные могут. Он произнес несколько слов, но голос истончился, пропал. Придон кое-как совладал с собой, сказал хитро. — Хочешь, чтобы тебя услышали? Говори громче. Снова посвистывание ветра, потом голос возник снова, словно мертвый собирался с силами. только самые сильные и только в полнолунии. И вот я, враг и воитель Артании, ужас их детей Придон прервал его извлённо. Не преувеличивай. Не родилось ещё куявы, который мог напугать хотя бы артанских зайцев. Говори, зачем просил явиться. Голос произнёс после паузы. Я знаю, ты ищешь рукоять меча. Да, ответил Придон с вызовом. Это где-то в твоей куяве. Но я найду, нравится тебе это или нет. Найдёшь, согласился царь. Всё когда-то находится. Не найдёшь ты, найдёт другой. Не сейчас, так через 100 лет или через 1000. Мороз пробежал по коже. Мертвецо таких сроков говорит с такой мертвящей лёгкостью, что у Придона вырвалось злое: "И я найду этим летом". Однако старый бог не подскажет, донёсся тихий вздох. Почему? «Просто не знает». «А ты знаешь?» — спросил Придон с вызовом. К его удивлению мертвец ответил тем же ровным голосом. «Да». «Ты?» — не поверил Придон. «Откуда?» «Потому что я последний из смертных», — ответил мертвый царь, который держал его в руках. «И только я знаю, где рукоять этого меча». Сердце Придона забилось учащенно. «Где?» «Я скажу тебе». Внезапно волна подозрения охватила Придона, как холодная морская волна. А почему ты решил помочь мне, Артанину? Голос ответил без паузы, сильный, но усталость звучала в нём. Я тебя не обманываю. Увидишь, получилось так, что ты сейчас помогаешь Куяве больше, чем любой из куявских героев. Даже самые близкие к царю люди сейчас ему вредят. А раньше я хотел его уничтожить, ведь он стёр с лица земли последних моих потомков, что правили Куявией 300 лет. Но потом остыл, ведь мои потомки, моя кровь уже стала бледнее воды. К тому же, Куявие мои ослабевшие потомки приносили больше вреда, чем пользы. Придон прервал, страшась потерять мелькнувшую мысль. Ты можешь смотреть в грядущее? Голос прозвучал невесело. Я нет. Зато могу говорить с тобой. А те, кто выбирает дар смотреть в грядущее, теряют дар речи. Вообще им нельзя общаться ни с живыми, ни с даже такими, как я. Понимаю, ответил Придон с разочарованием. Это разумно, хоть и жаль. Где меч? Есть хотя бы часть, поправился Придон. Рукоять в горах Куявии, здесь на равнине её бы нашли. Черрадей спрятал в запретных землях. где издревно живут бессмертные дивы. Вернее, он отдал дивам рукоять, велел стеречь. Сам он дивам не по зубам, они это знали. Если бы захотел, он бы разрушил их замки. Говорят, раньше даже рушил. Непонятно, почему вдруг пощадил, ведь он всё же человек, наверное. Придон прервал. Горы большие, везде искать тысячи лет не хватит. Это почти на границе с Артанией, сообщил мёртвый царь. Да, знаю. Там самые высокие и неприступные горы, потому там и граница, что туда ни Куявы, ни Артаня. Каждый по свою сторону горного хребта. Но тебе придётся почти на вершину. Там небольшая высокогорная долина. Даже не долина, а ладно, увидишь сам. Там есть странная гора. Долина сразу за ней. Гора вся белая, а вершина как тризубец. Все горы вокруг старые, а эта как вчера родилась. Но тебе не стоит пускаться в путь одному. Это человеку не по силам. Мне всё по силам, возразил Придон. Да, ведь ты, Артанин, прямой и гордый, но стоит ли карабкаться месяц за месяцем по обледенелым скалам, если можно туда попасть за сутки? Придон ощутил, как отвисла челюсть. Сердце радостно дёрнулось, но тут же волна подозрения прошла по телу, как струя холодной воды. Проклятой куявской магией, да ни за что. Знаю, Маги, гнушайтесь, гордые дети степи. Но я не о магии. Попроси у царя доставить тебя к запретной земле на драконе. Ради такого случая тебе покажут драконов вблизи. Надеюсь, ты не успеешь подсмотреть, как им управлять. Да ваша гордость и не позволит это делать. Ведь всё решает добрый удар топора, верно? Придону послышался смешок в тихом голосе. Набычившись, он сказал зло: "Ты угадал, мёртвый". Меня не страшат куявские ящерицы с крыльями. Обещаю, если царь даст мне дракона, я влезу ему на спину без колебаний. Только постелю попану, чтобы не испачкаться о его куявскую слизь.